Часть одиннадцатая. Последняя охота. Глава первая. Новости, подобно представителям животного мира, разделяются на отряды, виды и подвиды. Некоторые новости, вероятно, упоминают лишь вскользь. Другие считают достойными более широкого освещения. Впрочем, Там появились четыре последние фотографии тода Пикетта, сообщение о том, что менеджер тода Максим Фрайзель присутствовал при его кончине, и несколько туманных намеков на странную историю дома в каньоне. «Лос-Анджелес Таймс» уделила смерти тода Пикетта еще больше внимания. Этому прискорбному событию была отдана вся первая полоса газеты. Помимо всего прочего, Там сообщалось, что на месте преступления обнаружили еще несколько тел, а также выдвигалось несколько версий произошедшей трагедии. Согласно одной из них, убийства в каньоне были неким странным образом связаны с резней, учиненной Чарльзом Мэнсоном. К тому же «Лос-Анджелес Таймс» поместила краткий биографический очерк о тоде и рассказ об основных вехах его блистательной карьеры. Автор упомянутого очерка с несколько излишней торопливостью попытался оценить вклад покойного в кинематограф. National Enquirer пошел дальше, посвятив специальный выпуск гибели тода Пикетта, Гарри эпштата и, как гласила одна из статей, тем несчастным безымянным жертвам, которые по непонятным причинам разделили печальную участь светил Голливуда. Выпуск, однако, был до отказа напичкан набившими оскомину легендами, о чем свидетельствовали даже названия статей, Трагический звездопад. Смерть на взлете. Автор этой публикации сетовал о безвременном уходе великих предшественников тода Мэрилин, джеймс Дина, Джейн Мэнсфилд. Страшная цена славы. Однако все упомянутые изыски желтой прессы можно было счесть настоящими блесками пера по сравнению с шедеврами авторов Глоуб. И все же именно эти мастера копаться в канализационных стоках, наряду с откровенным и наглым вымыслом, явившимся плодом их игривого воображения, поделились с доверчивыми читателями некоторыми предположениями, что парадоксальным образом оказались близкие к истине. Однако, учитывая, что Глоу был скандально знаменит своим наплевательским отношением к достоверности, ни одно уважающее себя издание не дало себе труда проверить эти догадки. Все знали. То, что напечатано в Глоуб, не может быть правдой. Таким образом, наиболее правдивую часть истории никто не принял на веру. Из издания в издание кочевали самые противоречивые факты, связанные со смертью в Тинзелтауне. Авторы почти всех статей сходились лишь в том, что карьера покойного тода Пикета последнее время шла под уклон. Разумеется, тут можно было поспорить, однако он, несомненно, уже не являлся, самым красивым мужчиной в мире» — такой титул в январе 1993 года присудил ему журнал «Пипл». Равно как и «Лучшим актером года» — этим званием пять лет подряд награждал его Шоу Вест. Неутомимо карабкаясь вверх по лестнице, тот пикет достиг самой вершины. А путь с вершины возможен лишь в одном направлении — вниз. Поэтому, согласно всеобщему убеждению, тот поступил весьма разумно, умерев молодым, да еще и при столь загадочных обстоятельствах. Никакой другой шаг не мог бы и сильнее поддержать его угасающую славу. Он выбрал наилучшее время для ухода и обставил собственную кончину так, что он надолго останется в памяти потомков. «Всех бесчисленных почитателей таланта Тодда Пикета!» — вещало Верайте. Его трагическая смерть заставила вспомнить славные этапы звездной карьеры этого актера, изобилующие воистину блистательными моментами истинного волшебства в кинематографе. Но многие поклонники, пожалуй, испытывают невольное облегчение при мысли, что их кумир лишен теперь возможности разочаровать их. Период его расцвета — Напомним, что продюсером наиболее успешных фильмов с его участием выступал Кивер Смозерман, скончавшийся около года назад в возрасте 41 года, близился к неизбежному концу. И как не горько говорить об этом, проживи тот дольше, нам пришлось бы наблюдать печально знакомую картину затмения некогда яркой звезды.